но позвольте, все тоже говорю и я. Одно лишь хочу заметить: в погони за свежестью во что бы то ни стало недолго и надорваться. Жизнь состоит из повторений. Морозный солнечный день не может быть банальным, как бы мы ни вспоминали Пушкина. Охапка тюльпанов. Фильм Чаплина «Утренняя чашка кофе» ничего не теряет от того, что у меня это не первые тюльпаны, не первое знакомство с кино и не первый кофе. У меня до сих пор йогает внутри, когда начинает звучать реминорный концерт Моцарта, а я знаю его до последней ноты. Надо быть очень усталым и присыщенным. Человеком, чтобы сердце не забилось от поцелуев женщины, с которой только что мы были на «вы». Во многих случаях усталость от повторений — другое лицо лени. И если внимательно вглядываться, вслушиваться, чувствоваться в подарки, которые преподносит нам, пусть не впервые, каждый новый день, мы непременно найдем в этих подарках нечто новое. Рассвет не исчерпает, ночь любви тоже. Это не вопрос гурманства, это вопрос умения доверять жизни и любить жизнь вообще уметь любить. Мы что-то заторопились. Раньше стиль составлял эпоху. Моды обновлялись раз в пятьдесят лет. Нынче что не пятилетка, то новое направление, что не показ, то новая тенденция. Изобретай, придумывай, выворачивайся. Вместо того, чтобы просто думать о красоте, Гонка вместо творчества и любования, а раз так, ничего кроме опустошения не ждет нас на финише. Эта коллизия страха банальности и одновременно осознания ее неизбежности породила ведущее явление философии и искусства конца прошлого и по видимому какой-то части нынешнего века – постмодернизм. В прошлый раз я писал вам о том, как определял постмодернизм блистательный Умберто Эко. Не поленюсь повторить. Допустим, мужчина собирается сказать женщине «Я вас люблю», но он чувствует, что эта фраза из репертуара знаменитой писательницы женских романов. И он знает, что объект его послании тоже это чувствует. Он выходит из положения с помощью усталой иронии. Как сказала его писательница женских романов, я вас люблю. Недавно я давал интервью одной очень милой журналистке. Мы как раз говорили с ней об ЭКО она переслала мне текст на согласование я прочел и удивился надо же неплохо сказано не сочтите за дурной вкус если я приведу кусок из собственного текста я хорошо помню что сейчас на земле живет примерно 6 миллиардов человек и во много раз больше людей жило до нас. Половина из этих миллиардов – мужчины и столько же женщины. Не каждый мужчина и не каждой женщине, но все-таки многие из них в течение человеческой истории, скорее всего, произносили «Я тебя люблю». Если об этом все время помнить, то можно... Поехать мозгами и уж точно больше никогда никому ничего не говорить. И нужно сделать над собой некое волевое усилие, и никуда же не денешься,